«Простите, Владимир Павлович», — сказал Митя после довольно продолжительного раздумья. «Вот говорят, что в капиталистическом мире пьют по причине социальных неурядиц. Ну там хозяин фирмы выжимает последние соки, нет уверенности в будущем, страх перед насилием, одиночество». А у нас... Вы не упомянули, Дмитрий Савельдевич личные неурядицы. У человека на душе бывает плохо по самым разным причинам. Тоска по женщине, неутоленное тщеславие. Однако есть еще одна важная причина. Неумение содержательно и интересно проводить свободное время. «Мы становимся...» Вы даже не представляете, какими мы становимся ленивыми. Вот, говорят, напряженный ритм жизни, нервная работа, стрессовые ситуации. Все верно. Но исследования показывают, И просвещенный мир о том давно знает, что лучше всего успокаивает, снимает психологическое напряжение перемена занятий. Если человек устал физически, ему лучше всего заняться необременительным умственным трудом. Если устал на интеллектуальной работе, Займись интересной физической деятельностью. Подчеркиваю, интересной. Но мы же ленимся, мы же стремимся как проще. То есть выпил, расслабился, вроде бы и отдохнул. Неумение занять досуг — вот что нас губит. Доктор сделал паузу. Давай, Мите вдуматься в сказанное. Не открою большого секрета, Дмитрий Савельдевич, если скажу, что проблема алкоголизма вообще куда шире, чем о том принято говорить. Она айсберг. Именно этого многие не желают признавать. Знаете, находятся до сих пор такие, кто не считает алкоголизм болезнью, недугом. Привычка, мол, порог. А это болезнь, и ее стыдятся. Тут вы целиком правы. Скрывают, обманывают и себя, и нас. Доктор Долгов прошелся по кабинету но до конца успокоиться не смог. Заговорил запальчивее, чем ему это было, как уже заметил Митя, свойственно. Если женщина заболеет венерической болезнью, то сколь бы эта болезнь ее не порочила, не позорила, она все равно пойдет к врачу, потому что болезнь, Все обращаются к врачу, когда болит. Но многие ли идут к психоневрологу или наркологу на консультацию по поводу пьянства своего или мужа или сына? Я уж не говорю о лечении, просто консультации. Вы видели наш контингент. Кто эти люди? как правило, уже находившиеся в делирии или в состоянии жизненной катастрофы. Хотите, я выскажу свои опасения в отношении вас лично. Ваше решение самому обратиться к нам и всерьез избавиться от опасного недуга, оно меня радует. Чрезвычайно. Однако вы прикинули, продумали хотя бы предположительно, как станете жить, скажем, через несколько месяцев после выписки, через год, через два, чем будет занята ваша душа, ваше время, ваши мысли». Как будете справляться с жизненными неудачами? От них никто не застрахован. Как будете чувствовать и вести себя в праздники? Вы об этом подумали? Поверьте, я вовсе не пугаю вас, но я всегда опасаюсь, как сумеет перешедший к трезвому образу жизни человек, в том числе и вы, чувствовать себя весело, удачливо, комфортно даже. суметь ли быть постоянно в хорошем расположении духа, без алкоголя, досуг, праздники? Это непременно с обильными возлияниями застолья. А бросившему пить нельзя ни капли – а тяжкие минуты, моменты одиночества, даже отчаяния. «Разучились страдать», — усмехнулся Митя. «Именно страдать!» «В конце концов, надо же иметь мужество переносить невзгоды стойко и молча, а не бежать чуть что в магазин». Конечно, с бутылкой проще забыться, отвлечься, развлечься. Так вот, вам, Дмитрий Савельдевич, надо заново учиться жить, и поверьте, прекрасно жить совершенно безпиртного, совершенно. Вы очереди наблюдали которые выстраиваются после работы к винным отделам. Зачем покупают водку? Повеселиться? Залить горе? Нет. Большей частью ради положительных эмоций, что было приятно в предстоящий, ничем содержательным не заполненный вечер. Положительные эмоции нужны всем и всегда. Так вот, вам предстоит научиться получать непокупные положительные эмоции, отворить их самому. Неужели столь безвыходно положение? Почему для вас ни в коем разе? У вас, Дмитрий Савельдевич, есть ваше искусство, ваш талант если вы не успели его напрочь загубить. Это и ваша, и моя самая большая надежда. Я имею в виду отдаленный результат через многие годы. В общем, хочешь, не хочешь, а вам следует продумать, как поменять весь стиль своей жизни. И было бы прекрасно, если бы ваша женщина не покинула вас. Ее помощь очень понадобится. «Я живу в краю», — сказал задумчиво Митя, «где первое с начала навигации судна, привезшее спиртное, — это как праздник». «А что?» Объективно говоря, пьяный человек для себя самого – радостный человек. Он счастлив, вечно пьяный для самого себя, вечно блажен. Вопрос только, человек ли он, если иметь в виду его социальную сущность? Вы забыли среди зол – упомянуть жестокое похмелье, цироз печени, язву желудка, стенокардию и прочее, неожиданно для себя вставил Митя. Но зачем так? Я с вами о другом сейчас, об изначальном, о душе. Не каждый рожден или воспитан быть творцом,